1818. Письмо Гёльдерлина матери. Моя дрожайшая матушка! Поскольку господин Циммер любезно позволяет мне писать, я вполне волен это делать. Всячески уповаю на вашу милость. Без сомнений, вы меня не оставите. Надеюсь вскоре вас увидеть. Всем сердцем ваш преданный сын Гёльдерлин. Почтеннейшая матушка! «Снова пишу вам». Повторять то, что уже было написано, не всегда напрасное занятие. Оно основывается на том, о чем говорят, когда призывают к добру, и говорят нечто серьезное. Не стоит сердиться, если повторяют одно и то же и не предлагают нечто, окромя привычного. Пожалуй, хватит. Покорнейше выражаю вам свои наилучшие пожелания и преданно именую себя вашим сыном, Гёльдерлин.